В зале вокзала, куда ввалились шумные, веселой гудячие толпой приезжие, было пусто. У дверей уже стояли караулы. Некоторые из мигрантов почувствовали холодок в груди. Это было похоже на арест. Но из небольшой группы людей в центре плохо освещенного зала отделился господин в черном пальто с бархатным воротником. Он снял котелок и пошел навстречу приехавшим. «Я рад приветствовать...» «Возвращение на родину наших признанных борцов за свободу!» – хрипло воскликнул он. В речи оратора чувствовался кавказский акцент. Речь председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов грузинского социалиста Чхиидзе была короткой и соответствовала моменту. Ленин, который не выносил Чхиидзе со времен партийного раскола, вертел головой, отмечая все мелочи, столь привычной уже петроградцам – Но новый на его цепкий взгляд, и то, что караул был вооружен и хорошо одет, но без погон, и то, что женщины в Петрограде следят за европейской модой, и то, как осунулся и постарел Чхиидзе. «Что там на площади?» — обернулся Ленин к Чугунову. «Вы собрали людей?» «Там несколько сотен человек. Говорить буду я». «Но не все пришли встречать вас», — ответил наивный Чугунов, который не сделает карьеры в партии и в государстве. «Здесь же сам Мартов». Ленин покосился на Мартова, который уже мотал сидеющий гривой, ожидая, когда сможет достойно и красиво ответить на приветствие Чхидзе. «Спасибо», — громко сказал Ульянов, как только Чхидзе закончил речь. Он протянул ему руку. «Еще раз спасибо». Торжество Мартова было скомкано и еще более скомкано, когда Ленин сказал «Дела партийные и советские никуда не денутся, а нас ждет на от. Он показал вперед на арку, ведущую из вокзала на площадь. Это было совершенно не по-товарищески по отношению к Чхидзе, который поздно вечером, не жалея своего времени, приехал встречать эмигрантов. Это было не по-товарищески по отношению к остальным эмигрантам, не менее известным в народе, чем Ульянов. Но... Пора женевских и цюрихских дискуссий кончилась. «Все как дети», — повторил мысленно Ленин полюбившийся глупый стишок из эсеровской газеты, «все как дети, день так розов, ночи нет». Широкими быстрыми шагами Ленин пересек зал, один по гулким плитам вышел, сопровождаемый догнавшими его большевиками на ступени вокзала, «Морской прожектор, привезённый из Кронштадта, ударил ему в лицо, и фигурки на ступенях вокзала приобрели особое, высвеченное значение. «Выше!» — сказал Ленин. «Я не могу говорить отсюда, меня не видно!» «Мы приготовили автомобиль», — сказал Чугунов. «Товарищ Керенский всегда выступает с автомобиля. Чепуха!» «Автомобиль недостаточно высок», — сказал Ленин. «Это чей броневик?» «Невраждебный?» «Прислан советом для охраны», — сказал Чугунов. «Вот оттуда я и скажу речь «Ну что вы, Владимир Ильич, вы же ушибетесь», — сказал Чугунов. «Володя, ты обязательно упадешь», — сказала Мария Ильинична. «Пускай, — говорит, — Сокольников. Он моложе и крепче», — сказала Инесса Арманд. Владимир Ильич только отмахнулся от них. «Все они друзья, родственники, близкие люди оставались еще во вчерашнем дне». В эмиграции, в пути, в теоретических дебатах лишь Ленин увидел в темной, уставшей от ожидания, но ждущей все же толпе ту силу, которую только он может схватить и держать в кулаке, тогда он непобедим. Разожмешь кулак на минуту, она вырвется и сожрет тебя. И это понимание, это чувство толпы делало его сильнее всех, кто окружал его или противостоял ему. И когда Ленин полез на броневик, ему стали помогать, в нем была сила, и он сказал свою речь. Совсем уж ночью Ленин побывал в особняке любовницы великих князей, очаровательной коренастой балерины Кшесинской, где располагался штаб его партии. Ему принесли чаю в чашке, которой столь недавно касались пальца любовника-балерины, Здесь собрались функционеры партии, некоторые ворчали слишком поздно, они еще не привыкли к тому, что революция не знает времени суток. Рано утром, переночевав у сестры, а вернее, проведя остаток ночи за разговорами, Ленин, сопровождаемый женой Марией, поехал на Волково кладбище. Там он стоял, ежился, ни с кем не говорил, ни на кого не смотрел. Перед могилами мамы и сестры Оли, Родные умерли без него, он не смог даже проститься с ними, и как человек буржуазный, твердых семейных устоев, Ленин чувствовал себя глубоко виноватым перед мамой и Оленькой. Он не пытался безмолвно оправдаться перед ними, но скорбел о нелепости жизни, которая разрывает связи между самыми родными и доверчиво близкими людьми. И он искренне жалел, что мама так и не смогла дожить до этих дней и не смогла оказаться на исчерченной лучами прожекторов площади перед финляндским вокзалом, где он смело выхватил всю честь и славу встречу своих соперников. Мамочка умерла, удрученная и униженная хождениями по равнодушным и тупым высоким инстанциям, умоляя за жизнь брата, потом за его, Володину, судьбу. Она бы еще жила и жила, если бы не эти Романовы если бы не гнусная машина, созданная ими, если бы неотвратительная отвратительная России. сегодня ночью, стоя на броневике и видя под собой запрокинутые синие во тьме лица сотен людей, он понял, что сделал еще один шаг к отмщению. «Спи, мама!» – прошептал Владимир Ильич. «Спи, Оленька!» Он высморкался и медленно пошел с кладбища. Надя догнала его, взяла под руку, С другой стороны шла Маша. И так случился миг, когда никто более не нужен, когда мир смыкается. Извозчик ждал у ворот. Вчера Мария Ильинична передала Володе небольшую сумму из партийной кассы, и они смогли позволить себе раскатывать на извозчике. Владимир Ильич помог взобраться в пролетку к жене и сестре, потом уселся сам. «Это тебе не броневик?» – пошутила Мария, и Владимир Ильич не рассердился, а рассеянно улыбнулся. «Куда ехать, барин?» – спросил извозчик. «На Херсонскую?» – Ленин сомневался, правильно ли он помнит адрес Бонч-Бруевича. «Херсонская, 3», – сказала Мария Ильинична.